и медалью этой наградили всех участников сражения. Салтыкова при дворе всегда считали недалеким, робким человеком, но торжество Европы после Куннерсдорфа было таково, что нельзя было не отметить главнокомандующего, и пётр семёнович получил патент на чин генерал-фельдмаршала. С чувством, перецеловав в печати патента, Салтыков долго потом сидел в раздумьях, унылых,